Раздел 2. Рейс United Airlines 173. Глава 1. 28 декабря 1978 года рейс United Airlines 173 вылетел после полудня из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и направился в Портленд, штат Орегон. Небо было чистое, условия полёта былиские и идеальным. Командиром воздушного судна DC-8 был Мэлберн Макбрум, 52-летний седой мужчина с невыразительным голосом. Ветеран Второй мировой, он летал более 25 лет. Пилотом он захотел стать в детстве, когда, гуляя с мамой, увидел летающий цирк. «Мама, я буду летать на аэропланах», — сказал он тогда. Вторым пилотом был 45-летний Родрик Бип, работавший на United Airlines 13 лет, и налетавший более 5000 часов. Третьим в кабине был борт-инженер Форест Мендехол, 41 год, работавший в авиакомпании 11 лет и налетавший 3900 часов. Пассажиры были в надёжных руках. После короткой остановки в Денвере United Airlines 1133 вылетел в Портленд в 14:47. 3 дня назад было Рождество, и большинство пассажиров, всего их было 189, возвращались после праздников домой. В кабине члены экипажа весело болтали, пока самолёт набирал крейсерскую высоту. Полёт должен был продлиться 2 часа 26 минут. Около 17:10, когда самолёт получил разрешение на посадку от авиационно-диспетчерской службы Портлендского аэропорта МакБром перевёл рычаг, чтобы выпустить шасси. Обычно колёса и амортизационные стойки выходили мягко и фиксировались с хорошо слышным щелчком. Но в этот раз раздался громкий шум, разнёсшийся по всему самолёту, после чего корпус задрожал. Пассажиры в салоне заволновались и стали смотреть в иллюминаторы, пытаясь определить источник шума. Встревожился и экипаж. Зафиксировались ли выпущенные шасси? Если да, что это за глухой удар? Одна из лампочек, которая загоралась, когда происходила фиксация шасси, не светилась. Что это могло означать? У командира не было выбора. Он связался с диспетчерами и попросил дополнительное время, чтобы разобраться с проблемой. Диспетчер сразу посоветовал United Airlines 173 поворот левый, курс 100. По сути, самолёт направили в зону ожидания. вьюгу от аэропорта над пригородом Портленда. Экипаж занялся проверкой оборудования. Никто не мог заглянуть под корпус и выяснить, зафиксировались шасси в нижнем положении или нет, поэтому все проверки были опосредованными. Борт инженера послали в салон, чтобы посмотреть, видны ли задвижки, которые поднимаются на кончиках крыльев при фиксации стоек шасси. Задвижки были видны. пилоты проконсультировались с центром технического обслуживания United Airlines Сан-Франциско. Всё вроде бы указывало на то, что шасси надёжно закрепились. Командир однако всё ещё волновался. Он не мог быть ни в чём уверен. Он знал, что посадка самолёта без выпущенных шасси чревата серьёзным риском. Как показывает статистика, обычно посадка без шасси на фюзеляж Не сопряжена с жертвами, но опасность есть опасность. Макбрум был ответственным пилотом и хотел знать наверняка. Пока самолёт кружил над Портлендом, командир искал ответ. Он размышлял о том, почему не загорелась зелёная лампочка индикации шасси. Как проверить цела ли проводка? Что ещё можно сделать в такой ситуации? Пока командир взвешивал возможности, Перед экипажем возникла ещё одна проблема. Поначалу она была не слишком важна, но по мере того, как United Airlines 173 кружил над Портлендом, становилось всё насущнее. Когда самолёт покидал Денвер, на борту было 21,2 тонны топлива, более чем достаточно, чтобы долететь до пункта назначения. Однако DC-8 сжигает топлива со скоростью примерно 0,1 тонны в минуту. прожить вечно самолёт просто не мог. В какой-то момент Макбрум должен был совершить посадку. В 17:46 по местному времени уровень горючего упал до отметки 5. Ситуация оставалась под контролем, но пределы допустимой ошибки сужались. Время поджимало, борт-инженер забеспокоился. Он сообщал пилоту, что топлива остаётся всё меньше, уже замигали индикаторы топливных насосов. Расшифровка записи реплик в кабине свидетельствует о том, что тревога нарастала. Однако Макбрум ответил не так, как ожидал борт-инженер. В конечном счёте полётом руководит командир. Именно он отвечает за 189 пассажиров и экипаж. Командир знал, с какими опасностями сопряжена посадка на фюзеляж. Он был непреклонен. Этого не случится. Ему нужно было понять, что пошло не так. он хотел знать наверняка. Макбром продолжал думать о шасси. Выдвинулись они или нет? Можно ли это проверить способами, которые ещё не опробованы? Можно ли придумать что-нибудь ещё? В 17:50 борт-инженер Мендехол вновь попытался предупредить командира об уменьшающихся запасах топлива. Командир ответил, что горючего в баках ещё на 15 минут, но он ошибался. МакБром будто потерял счёт времени. 15 минут переспросил борт-инженер недоверчиво. Недостаточно. Через 15 минут топливо просто закончится. Запасы топлива таяли с каждой секундой. Полёт в зоне ожидания превратился в потенциальную катастрофу не только для пассажиров, но и для жителей южных пригородов Портленда. 90-тонный самолёт кружил над городом. И топливо в нём заканчивалось. Второй пилот и борт-инженер не могли понять, почему командир не направляется прямо в аэропорт. Главной опасностью была теперь нехватка топлива. Шасси уже не играли особой роли, но командир представлял собой власть. Он был непререкаемым авторитетом. За ним были опыт и старшинство. Другие члены экипажа обращались к нему: "Сэр". 18.06 Уровень топлива понизился настолько, что в четвёртом двигателе произошёл срыв пламени. Я думаю, мы потеряли номер 4. Полминуты спустя второй пилот повторяет предупреждение. Мы теряем двигатель дружищу. Но и теперь командир не замечал того, что надвигается катастрофа. Он явно не понимал, сколько времени прошло. "Почему?" спросил он, видимо, не доверяя сообщению об остановке двигателя. Последовал выразительный ответ. оплево. United Airlines 173 вполне мог совершить посадку. Как было установлено позднее, шасси и выдвинулись и зафиксировались. И даже если бы это было не так, опытный пилот мог посадить самолёт, не рискуя ничьей жизнью. Ночь была ясная, и когда была отменена запланированная посадка, до аэропорта было рукой подать. Но теперь хуже со экипажа Самолет летел в 13 километрах от взлётно-посадочной полосы над огромным городом, а топливо подходило к концу. Было слишком поздно. Надежда исчезла, когда стали останавливаться двигатели. Самолет терял высоту со скоростью 1 километр в минуту, и добраться до аэропорта было нереально. Макбром пристально вглядывался в ландшафт в отчаянной попытке найти поле. или открытую площадку среди сплошной массы желтых домов, над которыми летел самолёт. Даже сейчас он не мог понять, что же произошло. Куда испарилось топливо? Куда делось время? Последние мгновения записи говорят об отчаянии, царившем в кабине, пока самолёт летел вниз на пригород Портленда. 18:13:38. Командир, они все встали. то есть во всех двигателях произошел срыв в пламени. 18.13.41. Командир. До Трауддейла другой аэропорт Портленда не дотянем. 18.13.43. Второй пилот. Мы никуда не дотянем. 18.13.46. Командир. Окей, объявляй Мэйдэй. Сигнал бедствия. 18.13.50. Второй пилот башни. Башня Портленд. «Юнайтед-1-73. Тяжелый Мэйдэй. У нас срыв пламени во всех двигателях. Мы падаем. До аэропорта нам не дотянуть». 18-13-58. Башня. «Юнайтед-1. 18-14-35. Столкновение с высоковольтными линиями. Конец записи». Я выбрал катастрофу «Юнайтед-Эйрлайнс-173» как показательную по двум причинам. Во-первых, она стала водоразделом в истории безопасности полётов. Это устоявшееся точка зрения. Во-вторых, у неё есть дополнительное значение. Она удивительным образом похожа на трагедию Элейн Бромели. Несмотря на то, что одна трагедия разворачивалась в небесах, а вторая в операционной, у них одна и та же базовая структура. Даже при поверхностном изучении сходство поражает. Как командир Магбром зациклился на проблеме шасси, так и доктор Андертон зациклился на доступе в дыхательные пути через рот. Как Магбром напрочь позабыл об уменьшавшемся запасе топлива, так и врачи, занимавшиеся Элейн Бромели, совсем забыли о кислородном голодании. Пока Магбром пытался решить проблему с шасси, и врачи лихорадочно старались ввести трахеальную трубку в дыхательные пути, настоящая катастрофа оставалась почти незамеченной. Как борт-инженер Мендехол предупреждал командира, но не получил ответа, так и медсестра Джейн пыталась достучаться до доктора Андертона. Оба всячески намекали на положение дел и мучились, размышляя, как бы выразить опасения более внятно, но испугались и не стали досаждать начальству. Давление вышестоящего авторитета они что жела эффективную командную работу. Для нас однако важно не столько сходство между двумя случаями, сколько разные реакции на них. Мы уже видели, что в здравоохранении господствует культура замалчивания. Происшествия описываются как редчайшие случаи, и иногда такое бывает. Врачи говорят: "Мы сделали всё, что от нас зависело". Такая реакция на неудачу в сегодняшнем мире абсолютная норма. В авиации дела обстоят совсем по-другому. В эту систему встроен принцип учимся на ошибках. На всех самолётах должны быть два чёрных ящика, один из которых фиксирует параметры полёта и сигналы, поступающие на все находящиеся на борту электронные системы. Второй записывает переговоры в кабине экипажа, позволяя понять, о чём думали пилоты непосредственно перед катастрофой. Вместо того, чтобы скрыт неудачу или пытаться её забыть, авиация собирает о неудачи подробную информацию. После катастрофы следователи, которые не зависят от авиакомпаний, профсоюзов пилотов и регуляторов авиаперевозок, получают карт-бланш на изучение обломков, допросы и поиск улик. Ошибки не клеймятся позором, на них смотрят как на учебный материал. Заинтересованные стороны всячески сотрудничают со следствием, так как улики, собранные экспертами по расследованию причин катастроф, не принимаются судом. Потому вероятность полного раскрытия информации растет. После расследования публикуется отчет, доступный каждому. Авиакомпании несут юридическую ответственность за выполнение его рекомендаций. Доступ к данным есть у всех пилотов в мире. Учиться на ошибках может каждый пилот, а не отдельный экипаж, отдельная авиафирма или отдельная страна. Скорость обучения чрезвычайно высока. Как говорила Элеонора Рузвельт, учись на чужих ошибках. Ты не проживешь столько, чтобы совершить их все самому. Но учатся пилоты далеко не только на катастрофах. Мелкие ошибки тоже становятся материалом для изучения и обучения. Когда пилоты избегают столкновения с другим самолётом или летят не на той высоте, они составляют рапорт. Если он подаётся в течение 10 дней, пилоты освобождаются от ответственности. Многие самолёты оснащены информационными системами, которые автоматически посылают сообщения о превышении заданных параметров. Эти сообщения также анонимны и рассматриваются вместе с другими отчётами. Например, в 2005 году были поданы один за другим несколько рапортов, предупреждавших о проблеме подлёта к аэропорту в Лексингтоне, штат Кентукки. Сразу за границей аэропорта местные власти возвели на пустынном участке большую стену с росписью, чтобы как-то оживить этот участок. На стену поставили прожектора, освещавшие её по ночам. Эти прожектора играли дурную шутку с восприятием пилотов. Все принимали свечение на стене за огни посадочной полосы и начинали снижаться слишком рано. К счастью, ни один самолёт не разбился. Анонимные рапорты выявили потенциальную проблему перед тем, как она смогла кого-то убить. Шон Прочницкий, эксперт по безопасности полётов, посетивший собрание, на котором разбирались жалобы пилотов, сказал мне: "За неделю этих рапортов набралась целая гора". Мы сразу поняли, что столкнулись с большой проблемой и что нужно действовать. Через несколько минут все экипажи, которым предстояло приземлиться в Лексингтоне, получили электронное письмо с предупреждением. При приближении к аэропорту ваше внимание может отвлечь стена. Через пару дней стену с проекторами убрали. Это случилось бы куда быстрее, если бы участок находился в юрисдикции аэропорта. К катастрофу предотвратили прежде чем она произошла. Сегодня многие ведущие авиалинии идут ещё дальше, внедряя отслеживание в реальном времени десятков тысяч параметров, таких как отклонение от высоты и чрезмерный крен, и постоянно сравнивая эти параметры с идеальными, чтобы распознать данные, свидетельствующие об опасности. Согласно отчёту Королевского авиационного общества, Значительное улучшение безопасности полётов наиважнейшая из задач. В настоящее время необходимо увеличить объём данных, поступающих в реальном времени, до такой степени, чтобы чёрные ящики стали лишними. Вся информация должна поступать в центральную базу данных немедленно. Авиация таким образом относится к неудачам серьёзно. Эксперты тщательно собирают любые данные, которые могут показать, что какая-либо процедура несовершенна, что дизайн кабины экипажа неадекватен, что пилоты не получают необходимых навыков. Эти данные используются, чтобы сделать авиацию ещё более безопасной. Отдельные люди не боятся признавать свои ошибки, потому что осознают их ценность.